Глава восьмая Старинный из красного кирпича дом, где до переезда в райцентр жил Зоев, находился недалеко от железнодорожного вокзала. Когда-то это был роскошный особняк, выходящий фасадом на одну из бойких улиц Новосибирска. Он и теперь еще уверенно держался на добротном фундаменте, но коробки современных многоэтажек обступили его со всех сторон, зажав в небольшом тихом дворике с одинокой беседкой под растопыренными кривыми ветвями старого клена. Во дворе не было ни души. Только возле беседки дымчато-серый щенок старательно точил молодые зубы, пытаясь перегрызть то ли кусок палки, то ли завалявшуюся в грязи кость. Решив вначале встретиться с Ярославцевым, Бирюков отыскал в небольшом коридорчике на втором этаже квартиру пенсионера и надавил на кнопку звонка. Заобитая черным дермантином дверью глухо проурчала, но ответа не последовало. Напрасными оказались и последующие звонки. Видимо, в квартире никого не было. Антон спустился со второго этажа, поплутал по коридорным закуткам, уставленным житейским скарбом. И в душноватом с запахом плесени полуподвале нашел квартиру Дремезова. Звонок не работал. На стук никто не отозвался. Пришлось ни с чем выйти во двор. Под кленом беседки невесть откуда появившийся мужчина, размахивая красной папкой, увлеченно играл с азартно прыгающим вокруг него щенком. На вид мужчине было около сорока. Одет непритязательно. Дешевые джинсы, серый в крупную клетку распахнутый пиджак с выпущенным поверх ворота отложным воротничком белой рубахи. На ногах синие кеды с красной окоемкой. Сидеющие волосы с плечью во все теме были коротко подстрижены. Береков подошел к беседке и, поздоровавшись с мужчиной, спросил о Ярославцеве. Сипловатым, как у пропойцы, голосом мужчина ответил. «Анатолий Ефимович недавно мне встретился. С Авоськой, наверное, в булочную потопал. Вы не из народного контроля?» «Нет, не из народного. Откуда же?» «Антон без нужды старался не афишировать место своей работы, поэтому сказал уклончиво. Я из другой контролирующей фирмы». «Не хотите говорить, не надо, перетопчемся, просипел мужчина и вновь принялся дразнить отчаянно бросающегося на него щенка. «Ваша фамилия Дремезов?» — наугад спросил Бирюков. Мужчина замедленно повернулся и смерил Антона пристальным взглядом желтоватых глаз. «Дремезов, ну и что?» «Привет вам от Левы Зуева!» По лицу мужчины проползло не то удивление, не то радость, но ответил он с равнодушной ухмылкой. «Привет от старых щеблет. Лучше бы Лева на мое письмо откликнулся. Жду, жду, а он...» Дремезов вдруг наморщил лоб. «Его там в деревне энцефалит не доканал? «Вроде бы нет. Ну, слава богу. А то на прошлой неделе я плохой сон видел. Голеньким Лева сидит на телевизоре и руками гимнастику делает. И грубияночка рядом с ним тоже, в чем мать родила. Каретникова?» на всякий случай, уточнил Антон. «Кто ж еще? Знаешь эту великую комбинаторшу?» «Немного знаю». «Если немного, значит, ничего не знаешь. По-товарищески советую. Соблазнять Дашка станет «не вяжись», обчистит как липку. Три года назад я переночевал у нее за 60 рублей. Рассказать?» «Любопытно». «Любопытного мало. Полученный на работе аванс полностью исчез». Потом весь день маялся, пока знакомые ребята не подлечили. Дремезов, прицикнув, отогнал надсадно лающего щенка и предложил Бирюкову сесть в беседку под кленом. Когда оба уселись, он нахмурился. Грубияночка тогда у какой-то бабы-яги за каменкой комнату с отдельным ходом снимала. Встретила меня еле тепленького после аванса и заманила. «Какого черта к ней поплелся, понять не могу. Я бабником никогда не был. Я бывший алкоголик». «Выходит, вы давно с каретниковой знакомы?» — спросил Антон. «С той поры, как Лева в нашем доме поселился. Родословную Зуева знаешь?» «Нет». Дремезов одной рукой прижал на коленях красную папку, а другой показал через плечо. «Этот дом, в котором живу. До революции, говорят, принадлежал известному шорнику Зуеву. Видать, неплохо хозяин шорничал, если такой домище отгрохал для одной семьи. Включая полуподвал, теперь здесь 15 семейств ютится. Одну комнату с кухней на втором этаже, рядом с Ярославцевым, занимала Оливкина Сидоровна, по фамилии тоже Зуева, младшая дочь того шорника. Лёве же она доводилась родной бабкой, Поэтому он, приехал учиться в ГПТУ, прописался и жил у нее. Когда старушка умерла, грубияночка и закрутилась вокруг Левы, чтобы сюда же прописаться. «У них, кажется, свадьба намечалась», — сказал Антон. Все было на мази, но Дашке старикан с вокзальной магистрали подвернулся, и она решила более выгодную партию скомбинировать. Лева, как узнал про старика, сразу поглупел». Ему повезло, что в ту пору я с выпивкой уже покончил И однажды, не вру, почти из петли его вытащил Серьезно? Спроси Ефимыча, подтвердит Долго Зуев переживал Несколько месяцев Потом, как старик умер, Каретникова опять кругами возле Левы пошла Ей помириться пара пустяков В этом отношении она немножко с приветом «За тот случай, когда карманы мне вычистила, я крепко оскорбился. Сцепились так, что чуть избушку на курьих ножках не разнесли. А через неделю встречаемся, она вроде все забыла. Женечка не нашел свои деньги. Понимаешь, куда загнула? Будто я по пьянке аванс спасел. «Может быть, так оно и было», — осторожно сказал Антон. «А где логика?» Зачем бы ей меня без денег к себе тянуть? Скажешь, для любви? Куры засмеются. Я на пятнадцать лет старше Дашки, и вот эта плешина». Дремезов хлопнул себя по лысой макушке. «У меня в ту пору съела не меньше, чем теперь. Еще прибав, что в дугу пьяный. Соблазнительный ухажер, а? Вообще-то сам наскреб на свой хребет. Дурная привычка у меня у пьяного была». «Рублями трясти». «Похвастался» называется. Последний раз давно Каретникова видели. Перед тем, как Лёве письмо отправил, в аптеке столкнулись. Поговорили пару минут. Нос, как всегда, кверху держит, а глаза невеселые. Что-то вроде бы у них с Лёвой рассыпалось. Не зря он спешно из Новосибирска в деревню на поселение укатил. Говорят, врачи ему посоветовали. Это отговорка. Больше года после больницы молчали и вдруг советовать начали. Что Каретникова в аптеке делала? Снотворное по рецепту получала. Меня в психушке из таких коробочек подчивали. Если парочку таблеток заглотить, как от кокаина закейфуешь. Дремезов, словно спохватившись, глянул на Антона растерянными глазами и вдруг перешел на «вы». «Не подумайте, что в психбольнице я с головой лежал. Нет. Из белой горячки меня там вытаскивали. Я ведь и не скрываю спившийся инженер. Слава богу, или черту, теперь все алкогольные вывихи позади. Теперь у меня одно горе — от ума». Дремезов побарабанил костистыми пальцами по красной папке. «Помните, Грибоедов сказал, всем глупым счастье от безумия». Всем умным горе от ума. Очень точно сказано. На своем опыте убедился. К слову, по вашему мнению, алкоголизм – это болезнь или распущенность? Распущенность, переходящая в болезнь, сказал Антон. Дремезов, будто соглашаясь, наклонил голову. Правильно, бытовое пьянство – это действительно страстишка, хобби, распущенность. Алкоголизм – болезнь. Течение этой болезни осложняется отношением окружающих. Скрученного, например, радикулитом все жалеют, пораженного алкоголизмом презирают. Но болезнь есть болезнь. Можно сколько угодно взывать к совести заболевшего гриппом, чихать и кашлять от этих воззваний он не перестанет. Заговорив об алкоголизме, Дремезов неузнаваемо преобразился. Выбритые до синевы щеки зарозовели. Чуть раздвоенный подбородок гордо выдвинулся вперед, а сипловатый голос задрожал. Он, словно заведенный, говорил, не умолкая. «С бедой можно покончить, если внедрить в практику лечения больных алкоголизмом мой метод. Что я изобрел? Все гениальное просто». Дрожащими пальцами Дремезов достал из красной папки листок ватмана машинописного формата и показал Бирюкову профессионально выполненный тущую чертеж, где было изображено что-то вроде схемы простейшего радиоприемника. Мой метод основан на принципе электрошока. Смотрите. Берется алюминиевая кружка с припаянными к ней проводами. В замкнутую электроцепь вмонтированы кнопка выключателя и понижающий трансформатор. Через обычную розетку прибор подсоединяется к бытовой сети напряжением 220 вольт. Каким образом производится лечение? В кружку наливаем 100 граммов водки, можно больше, но это совершенно ни к чему. Как нас учили газеты и радио, экономика должна быть экономной. Итак, все готово, можно начинать. Пациент смело берет кружку и подносит ее к рту. В этот момент врач включает электроток. Мгновенно происходит короткое замыкание. И кружка что? Кружка внезапно бьет пациента по зубам. От неожиданности наступает шок. Один-два подобных сеанса вырабатывают у алкоголика стойкое отвращение к алкоголю. Он никогда больше не выпит из этой кружки. Но алкоголик может выпить из другой посуды, сдерживая улыбку, возразил Бирюков. Лицо Дремезова перекосилось, словно от внезапного приступа зубной боли. Это я уже слышал тысячу раз от других оппонентов. Суть метода заключается в том, что электрошок убивает в коре головного мозга аккумулятор памяти об алкоголе. Моя горе заключается в том, что я опередил время. Медицинские рутинеры встретили новинку в штыки. Все признают, что в мировой практике нет аналогов моему методу, что он оригинален, однако никто не хочет взять на себя ответственность за проведение широкого эксперимента. Даже друзья и те относятся ко мне с недоверием. Много раз уговаривал Зуева полечиться от энцефалита электрошоком, не соглашается ни в какую. Парень умный, но без творческой искорки. Просил его оформить мой метод музыкальным сопровождением. Тоже отказался. Дескать, гроб с музыкой получится. Куда я только не писал. Дремезов раскрыл папку. И, видимо, стараясь что-то отыскать, принялся перекладывать листы с грифами центральных и областных газет отдела. Обыл исполкома, министерства здравоохранения, каких-то научно-исследовательских институтов. Это были официальные ответы дремезову из разных инстанций, и Бирюков поразился тому, какое множество занятых людей втянул в бессмысленную работу вокруг своего изобретения одержимый навязчивой идеей человек. Стараясь избавиться от пустого разговора, Антон несколько раз попытался заговорить о Зуеве но Дремезов упорно возвращался к своему горе от ума. Спас Бирюкова вошедший во дворик высокий представительный старик в фетровой зеленой шляпе и в мешковатом, как пижама, коричневом костюме. Опираясь на резную трость, он унес в свободной руке войску с батоном. Дремезов, едва заметив старика, быстро завязал тесенками папку, будто, сожалея о прервавшемся разговоре, просипел. «Вот и Ефимыч!» У беседки ярославцев то ли из любопытства, то ли, чтобы передохнуть, остановился. С лукавым прищером посмотрел на Дремезова. «Опять плачешься, Женя!» «Что значит плачусь?» — обиделся тот. «Сколько можно мариновать мою жалобу? Великая держава ведь гибнет!» Старик шутливо пристукнул тростью. «Не позволим погибнуть!» У кого сегодня был на приеме? К профессору в мединститут ходил, не принял бюрократ. На завтра встречу отфутболил, а меня завтра в колхоз на картошку посылают. Черт знает, когда теперь свободный день выкроется. Не переживай, у Бога дней много. Тебе, Ефимов, шуточки, а у меня уже нервы на пределе. Дремезов рассерженно встал и, размахивая папкой, устремился к дому. Проводив его сочувственным взглядом, Ярославцев недоуменно посмотрел на Бирюкова, явно спрашивая, «Что у вас нашлось общего с больным человеком?» Бирюков представился, назвав свою должность. В голубоватых, по стариковски мудрых глазах Анатолия Ефимовича отразилось нескрываемое удивление. Он устало сел на скамейку и полувопросительно проговорил, «Чем могу быть полезен?» «Случилась беда, Анатолий Ефимович. Леву Зуева убили», — напрямую сказал Антон. Кустистые с густой проседью брови Ярославцева вздернулись. «Что вы говорите? Вероятно, глупая случайность. Разбираемся. Хотелось бы знать, как Зуев жил в Новосибирске? Не было ли у него здесь каких-то завистников или врагов? У Зуева враги невероятно». Лёва Мухи не обидел. Что касается зависти, то вряд ли можно завидовать парню, ставшего инвалидом в самом начале жизни. Ярославцев покачал головой и медленно, будто припоминая, начал рассказывать о своем недавнем соседе. По словам Анатолия Ефимовича, Зуев был очень застенчив и ни с кем близко не дружил. Оформившись на инвалидность, Он вообще целыми днями возился в своей квартире с разной аппаратурой. Что-то паял, клепал, монтировал, клеил. «А любовь у Зуева была?» — намекнул Бирюков. «Имеете в виду Дашу Каретникову?» — спросил Ярославцев. «В такую энергичную натуру трудно не влюбиться. Не знаю, как она общается со сверстниками, но с пожилыми людьми сплошное обаяние». За что же Дремезов окрестил ее грубияночкой? Однажды отхлестала Женю по щекам за хамство. Женя интеллигентен только тогда, когда дело касается пропаганды собственного изобретения. В других случаях опустившийся человек. Да и с психикой у Дремезова не все ладно. «И все-таки я слышал о Каретниковой не совсем приятное», — опять сказал Антон. Видимо, вам рассказывали, каким безнравственным способом она завоевала себе квартиру. Способ, разумеется, из рук вон выходящий. Только если задуматься, все имеет свое объяснение. Объясним и поступок Даши. Вы оправдываете ее? Ни в коей мере. Ярославцев нахмурился. Просто обращаюсь к здравому смыслу. С годами у нас накопилось множество противоречий. Говорим о бережливости, сами допускаем вопиющее расточительство. Ратуем за принципиальность, меримся с беспринципностью. Провозглашаем социальную справедливость, а на деле живет лучше не тот, кто хорошо работает, кто честен, а тот, кто научился ловчить и приспосабливаться. Учтите, все это происходит в открытую, на глазах молодых людей, которые рано усваивают обывательскую мудрость, «Хочешь жить – умей вертеться, не так ли?» «В принципе, так», – согласился Антон. «Давайте рассуждать дальше. Дурное воспитание у нас начинается со школы, где искусственно повышают уровень успеваемости. Ставя удовлетворительную оценку за плохие знания, ребенка буквально с первого класса приучает иметь больше, нежели он заслуживает». Ярославцев на секунду задумался – Каретникова – одна из тех, на ком с детства отпечатались школьные грехи и честно-собственнические пороки взрослых. Будучи от природы неглупой, имея неплохие внешние данные, она с первых самостоятельных шагов сообразила, что честным путем жить значительно труднее, и пошла по жизни на пролом. Правда, завоевав квартиру, Даша вроде бы растерялась, притихла но заложенная в ней природой энергия так и клокочет. «Что ее притягивает к Зуеву?» — спросил Антон. «То, чего у самой не хватает». Зуев был в высшей степени порядочным, сдержанным и очень отзывчивым. Потом, по-моему, она чисто по-женски сочувствовала ему. Ведь когда между ними случился разрыв, Лева чуть не покончил с собой». Узнав об этом, Даша тут же примчалась на такси и долго утешала Леву. После этого у них конфликтов не было? Не замечал? Из дальнейшего разговора Бирюков узнал, что Каретникова наведывалась к Зуеву часто, однако никогда не оставалась у него на ночь. Вела себя непринужденно, много шутила. Если видела в квартире беспорядок, немедленно бралась за приборку. Была чистоплотна и неленива, умела приготовить вкусный обед. О своей работе в НИИ рассказывала с веселым юморком, словно все сотрудники там целыми днями бездельничают. Оригинально изображала в лицах наиболее смешных и недобросовестных из своих коллег. Старика, оставившего ей наследство, называла агрессором и всегда при упоминании о нем брезгливо морщилась. Иногда у нее срывалась с языка грубость. Узнав, что Ярославцеву не нравятся курящие женщины, ни разу при нем не закурила. Выяснил Антон историю письма морского скитальца Сережки, капитана рыбопромыслового траулера Сергея Петровича Ярославцева, племянника Анатолия Ефимовича. В прошлом году, направляясь из Ленинграда во Владивосток к новому месту работы – Капитан остановился у дяди в Новосибирске и на студии заказал несколько кассет с магнитофонными записями. Оплатил через кассу все расходы, в том числе пересылку по почте, и оставил свой дальневосточный адрес. Через какое-то время ему прислали выполненный заказ, но качество записи оказалось отвратительным. Вместо песен «Один хрип». Узнав из письма племянника о безобразной халтуре, Анатолий Ефимович хотел навести на студии порядок. Однако Лёва Зоев отговорил затевать тяжбу с бракоделами и сам сделал прекрасную запись. Ярославцев предлагал деньги за работу, тот отказался. После, когда уже уехал в район, записал для племянника Ярославцева две кассеты с песнями Софии Ротару. На вопрос Бирюкова, почему Зоев уволился со студии, Анатолий Ефимович уверенно заявил, что Леву оттуда выжили. Не ко двору он там пришелся, мешая своей добросовестностью студийным халтурщикам. Фамилии тех халтурщиков Ярославцев не знал. Со слов Зуева ему смутно помнился всего один. То ли Калачёв, то ли Бузгачев, фамилию которого Зуев произносил с ударением на последнем слоге. Ярославцев не мог объяснить, почему Лева так срочно переехал на жительство в райцентр. «По-моему, с неохотой он туда уезжал», — сказал Анатолий Ефимович. В последние дни даже появление Даши не радовало его, как всегда. Несколько раз пытался ей грубить, чего раньше не замечалось. Даша, правда, эти выпады переводила в шутку. Не сама ли Каретникова явилась причиной переезда? — спросил Бирюков. — Каким образом? — Скажем, ревность не давала Зуеву покоя. Анатолий Ефимович задумался. — Ну, не стану ни утверждать, ни отрицать. Ревнивые чувства в Лёве, конечно, клокотали, однако вида он не показывал. — Поводы были? — Для ревности. Как им не быть? Женщина в озорном возрасте, внешностью не обижена». Темперамент плещет через край. Лева, разумеется, прекрасно понимал, что его возлюбленная, завладев отдельной квартирой, ведет отнюдь не девственный образ жизни. Поскольку у Каретниковой наверняка были увлечения, размышляя, начал Антон, не мог ли кто из ее поклонников, опять же на почве ревности, убрать со своего пути Зуева? Ревность к инвалиду? с удивлением спросил Ярославцев и, подумав, сказал, «Впрочем, это чувство не всегда подается логическому объяснению». Бирюков показал фотографию Каретниковой. «На этом снимке Даша выглядит, как она есть на самом деле или легкомысленно позирует». «Ну, батеньки мои!» — Анатолий Ефимович, глядя на фото, осуждающе покачал головой. «Впервые вижу Дашу в столь пикантном виде». Разумеется, здесь она вызывающая хулиганит. Для чего? Трудно сказать. У Даши много противоречий. Женщина, она незаурядная, взрывная. Порой делает такое, что потом сама искренне осуждает. Но это своеобразное негляже, извините, с моей точки зрения необъяснимо.